Впереди и сбоку, сзади серая голубая двухмерная тень. Через неё проходят, на неё наступают, но она всё так же неизменна здесь, рядом, привязанная невидимой пуповиной. Быть может, эта пуповина она и не знаю. Или быть может, им хранителем уже известно, что я Если бы вам сказали, ваша тень видит вас.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 и спокойно ждать, пока увидят, доставят в операционное, сразу все кончить, сразу все и скупить. Легкий шорох и передо мною двоякая согнутая тень. Я не глядя чувствовал, как быстро ввинтились в меня два серо-стальных сверла, и за всех сил улыбнулся и сказал, что-нибудь нужно было сказать. Мне мне надо в медицинское бюро.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 Будто с самого утра я не дышал, не билось сердце, и только сейчас вздохнул первый раз, только сейчас раскрыл шлюз в груди. Двое. Один коротенький, тумбаногий, глазами как на рога подкидывал пациентов, и другой, тончайший, сверкающий ножницы губы, лезвие нос, тот самый. Я кинулся к нему как к родному, прямо на лезвие, что-то обессонницы снах.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 На что намекает? На кого? Неужели? Слушайте, я вскочил со стула, но он уже громко заговорил о другом. А от бессонницы и от этих ваших снов могу вам одно посоветовать: побольше ходить пешком. Вот возьмите и завтра же с утра прогуляйтесь. Ну, хоть бы к древнему дому. Он опять проколол меня глазами.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 Лёгкая, быстрая, как аэра, и несёт, несёт меня вверх. Я знал, завтра какая-то радость. Какая